Глава 47 Монтегрейн парк. Было наивно со стороны Амелии полагать, что Блэрард Гидеон явится в поместье в одиночестве. Оказалось, что один он въехал только на территорию дома, а сопровождающий его отряд, состоящий из сотрудников службы безопасности, облаченных кстати в штатское для меньшего привлечения внимания и целого десятка магов-боевиков, как Мел поняла, тех самых учеников некоего Кастера Холта, помощь которого обещал Гидон, Собиралась она спора, не взяла ничего с собой, только переоделась и заплела волосы в тугие косы, чтобы не мешали в пути. Планировали ехать верхом, чтобы было быстрее. Пока она спешно меняла наряд, Гидоун отправился, как он цинично выразился, отпрашивать Джерри у его приемных родителей. Крист отправился с ними для поддержки мальчику. Вызвался сам, и Амелия была ему безмерно благодарна. Ей стоило поторопиться, а оставлять Джерри с Гидеоном наедине было страшно, несмотря на то, что юноша утверждал, будто тот не соврал ей и полусловом. Собравшись, Мел вышла во двор, провожаемая плачущей от волнения и заламывающей руки Дафной, время от времени жалобно стонущей. «Миледи, а вдруг вы не вернетесь? В конце концов Амелия не выдержала и грубо отдёрнула помощницу. «Помолчи, сделай милость!» Та замолчала так резко, будто ее ударили, но все равно продолжила бегать за ней и печально вздыхать. Сама Мэл очень надеялась вернуться, и не одна. У ее бабушки когда-то были песочные часы, какие использовали еще много-много лет назад до изобретения механических. Антиквариат, по сути, но маленькой Амелии они нравились ужасно. Она любила переворачивать их вверх и вниз и наблюдать за течением песчинок. Сейчас Мэл вспомнила о них потому, что каждое мгновение промедления Ощущалась вот такой песчинкой. Если бы маги только могли перемещаться, во дворе обнаружилась шеба, живая и невредимая. Собака бросилась к Амелии с радостным лаем, подпрыгнула, норовя лизнуть в лицо, однако, видя, что той ни капли не весело, вновь встала на четыре лапы и серьезно заглянула грустной человечке в глаза. Мы вернем его, прошептала Мэл больше себе, нежели Шебе, потрепав тупо курчавой шерсти. Умная собака лизнула ее в ладонь, словно утешая. Оливер сидел на крыльце, будучи в кое-то веке ничем не занят. Ронивер уже побежал, чтобы привезти для Амелии лошадь. С Гидеоном и Джерри они должны были встретиться в стоянке стоянки отряда у озера. Пока не вернулся Рони, Мел подошла к Олли. «Где Лана?» — молодой человек глянул на нее из-под лобья. «Где же твои вечные улыбки, Олли? Кажется, этот день здорово выломал изнутри всех обитателей дома». Оливер вдруг спохватился, понял, что госпожа стоит, в то время как сам он восседает на ступеньке, вскочил. Лана, еще в доме, с матушкой. Отчитался, как подобает, а потом прищурился, внимательно вглядываясь в ее лицо. Прогнать? Мел покачала головой, отчего лицо Олли изумленно вытянулось. Сама уйдет, сказала уверенно. Оливер поджал губы и благодарно кивнул. Хотел уже отвернуться, но вдруг снова вскинул на нее глаза. Спасибо вам, миледи, и. «Простите, это так себе оправдание, но мы и подумать не могли». «Я знаю», — серьезно кивнула ему Амелия. Из-за угла дома появился Роннивер, ведущий по усцы оседланного Джо. Мел удивленно возрилась на огромного черного скакуна. Ронни пожал плечами. «Гнеду забрали, а на Жули уехал Кристис. Вы сказали поторопиться, поэтому я...» «Все хорошо», — заверила Амелия. Она понимала, за остальными конями нужно было ехать в основные конюшни. Подошла к коню Реймера с некоторой опаской. Тот тоже следил за ней настороженным взглядом. Мэл осторожно коснулась его бархатистого носа, погладила: Джо, ты же меня помнишь, правда? Ты мне позволишь? Конь косил на нее внимательным темно-карим глазом, обрамленным длинными черными ресницами. Знаю, я не он. Джо фыркнул, снова подтверждая ее слова. Амилия улыбнулась. Взяла за переднюю луку, все еще следя за поведением коня. Тот не взбрыкнул, так и стоял, ожидая. Она вскочила в седло. Конь переступил с ноги на ногу, но по-прежнему вел себя смирно. Спасибо, Мэл ласково потрепала его по холке. Удачи, миледи! крикнул ей вслед Оливер, когда она направила Джок уже распахнутым для них ронивером воротам. Амелия серьезно кивнула. Удача им понадобится. И Блэрард Гидон, Кто бы мог подумать? Они подъехали к месту встречи практически одновременно. Сидящий на вороном жеребце, таком же красивом и лоснящимся, как Джо, но уступающим ему в размерах, Джерри выглядел смущенным и нахохлившимся, словно маленький воробей на ветке. Видимо, разговор с приемными родителями выдался сложным. А еще он переоделся. причем Амелия даже не сомневалась не в то, что хранилось в его собственном шкафу. Рубашка из плотной, даже на вид явно дорогой ткани, кожаная безрукавка, новые брюки и высокие сапоги. Видимо, перед отъездом Гидеон потратил несколько минут, чтобы заскочить к господину Линчу и придать юному наследнику подобающий вид перед первым появлением в столице. Это была вроде бы простая одежда, но она настолько отличалась от той, которую носил Джерри прежде, что он казался другим человеком. Пожалуй, в ней подросток и правда был похож на настоящего принца. И она должна была признать, походил на истинного наследника престола куда больше, чем обвешанный золотом сивер. К ней подъехал Дрейден. Поравнял Жули с Джо. Конь фыркнул пегой лошадки практически в морду и отвернулся. Мел удивленно нахмурилась. «Это нормально», — отмахнулся Крист. «Как прошло?» Амелия бросила взгляд в сторону Джерри, которого гидон сейчас представлял ожидающему их отряду, и доходчиво, не стесняясь в выражениях, объяснял, что этого мальчика нужно беречь как зеницу ока, обвернуть щитами со всех сторон и следить, чтобы ни одна птица в полете не посмела уронить на него даже перышка. Джерри явно смущался, но терпел и пытался выглядеть спокойно. Получалось плохо, но он очень старался. «Не очень!» — буркнул Дрейден. Мирта рыдала, пыталась бросаться Гиду в ноги. «Гиду?» — Мэл ошарашенно повернулась лицом к собеседнику. «Вы подружились, что ли?» Крист фыркнул, точь в точь, как недавно Джо. Еще чего? Так!» — и дернул плечом. «Так и что, Гид?» — передразнила она. «Был на редкость учтив и терпелив». Кристис хохотнул. Еще бы ему не быть, на глазах-то у Джерри. Шон тоже пытался воспротивиться, да куда там. В общем, гида он клятвенно пообещал сдувать с Джерри пылинки, а тем велел собирать вещи для переезда в столицу». Амелия с сомнением покосилась в сторону главы СБ. «Думаешь, он и правда позволит Джерри взять их с собой?» Дрейден оскалился. «А ты думаешь, он не понимает, что Джерри слышит каждую его мысль? Позволит. Одним кузнецом в цене больше, одним меньше». Мэл вздохнула. Он прав. Мелочи. Однако о таких мелочах думать было легче, чем о том, что сейчас происходит с Реймером и где он. «Я поеду с вами», — заявил Крист. Она снова повернулась к нему и уверенно покачала головой. «Не надо. Не оставляй поместье без присмотра». «А вдруг я смогу помочь?» — возмутился тот. Мэл даже не сомневалась. Он прекрасно понимал, что она права. Но так же, как и ей, ему было невыносимо сидеть, сложа руки. «Крист!» Попросила больше взглядом, нежели словами. Тот понурил голову и вздохнул. «Хорошо. Пришли мне письмо, как только что-то выяснится». «Обещаю». Она коснулась его плеча, прощаясь, и подъехала к Гидону. Тот бросил на нее свой птичий взгляд и кивнул. «Выезжаем!» — отдал приказ своим людям. «Ваше Высочество, держитесь рядом со мной!» Предельно вежливо обратился к Джерри. Тот возрился на него с мукой во взгляде. «Обязательно все время звать меня Высочеством!» «Обязательно!» – серьезно ответил глава СБ. Мальчик вздохнул, но спорить не стал. «Джерри, ты молодец!» – шепнула ему Амелия мысленно. Он обернулся, вымученно улыбнулся и направил своего коня вслед за Гидеоном. ЦИН Никогда еще в своей жизни Амелия не была так рада увидеть ворота ЦИНА. От волнения сердце эхом отдавалось в ушах. За два с половиной часа дороги останавливались лишь раз. Гидон строчил кому-то письма и отправлял их с помощью одного из взятых с собой магов. Отправил как минимум десять. Мэл сперва следила, а потом сбилась со счета. Джерри напряженно молчал на протяжении всего пути и впервые ахнул, лишь проезжая подаркой величественных ворот столицы. «Вот это да!» – прошептал восторженно. В свои восемнадцать, когда впервые приехала в ЦИН, Мэл тоже была покорена красотой и богатством ЦИНа. Недолго. К своему стыду она никак не могла привыкнуть к тому, что кто-то слышит ее мысли точно так же, как сказанные вслух слова. Прочтя то, о чем Амелия только что подумала, Джерри нахмурился, и восторг из его глаз исчез. Прости, уже намеренно подумала Мэл. Ничего, дернул мальчик головой, отчего челка привычно упала ему на глаза. Они въехали в город. Никто не спросил у них документов, не задал ни единого вопроса. блэрард Гидеон сам был вместо любого пропуска. Стража на воротах даже смотрела на него с опаской, вернее, поглядывала искоса. Прямо смотреть на главу Королевской службы безопасности, рискуя привлечь к себе его внимание, не решался никто. Судя по всему, в столице этого человека узнавали в лицо все и сразу, даже когда он был одет в штатское. «Как он этого добился?» — подумала Амелия. «Сказал, что умеет хорошо работать», — подсказал едущий рядом Джерри, вновь прочтя ее мысли. «Не думай, не думай так громко!» — приказала она себе, закусив губу. — Простите, миледи, — отозвался мальчик. — Не получится. И виновато пожал плечами. — Все вокруг думают. — Это громко. Проще слышать кого-то одного-двух, поэтому я сосредоточился на вас и на господине Гидоне. Она вздохнула. — Что ж, значит, придется терпеть. — Зови меня по имени, пожалуйста, — попросила затем. все Всё-таки, когда наследник престола называет тебя миледи, это несколько странно. — Я попробую, — серьезно пообещал Джерри. Ворота королевского дворца были заперты. Возле них вышагивал привычный караул. Начисто проигнорировав охрану, подъехав, Гидеон спешился, шагнул к воротам и по-хозяйски забарабанил по покрытой позолоченными узорами поверхности. Загрохотало так, что Умел едва не заложила уши. «Именем короля, откройте ворота!» От такой наглости уличная стража растерялась, однако, узнав нарушителя спокойствия, не посмела перечить. Из окошка дежурной будки высунулся еще один страж. «Господин Гидеон!» — сложился в поклоне так, что едва не спикировал из окошка на мостовую. Вцепился в раму, чтобы удержать равновесие. «Прошу прощения, но его высочество велело никого не впускать на территорию». На мгновение замялся. «Особенно вас!» — закончил с некоторой опаской, но все равно твердо. Глава СБ цокнул языком, без слов, будто говоря «идиоты». Не нужно было даже уметь читать чужие мысли, чтобы безошибочно расшифровать его невербальный посыл. «Ты плохо слышишь?» Уточнил Гидеон с милейшей улыбкой, от которой у человека с нормальным чувством самосохранения все волосы стали бы дыбом. «Я сказал именем короля. Его величество умер, но право распоряжаться его словом у меня никто не отнимал. Опасно прищурился. Или у тебя уже появился новый король?» Охранник смешался. «Но его высочество...» «Именем короля!» — рявкнул Гидеон и еще раз впечатал кулак в черной перчатке в ворота. Стражник в будке подавился последующими возражениями, даже побледнел. Свесился уже в другое окно, с внутренней стороны двора. «Открыть ворота! Господин Гидеон приехал!» «Идиоты!» — проворчал глава СБ на сей раз вслух и взлетел обратно в седло. «Слушайтесь меня, как мать родную!» — повернулся камелии и Джерри. Прошу меня извинить, ваше высочество, но так нужно. Мальчик смотрел на него расширившимися глазами, видимо, впечатленный приемом дворцовой стражи и ее реакцией на такого дружелюбного по отношению к нему самому Гидеона, и с заминкой кивнул. Амелия и так все понимала, ей напоминание не требовалось. Ворота еще раз громыхнули, отворяясь, и весь отряд ввалился на территорию королевской резиденции. Внутренняя стража расступилась, пропуская всадников он снова спешился, лишь оказавшись внутри, дал знак дежурному, что ворота пока можно прикрыть. «Без засова!» – добавил многозначительно, и тот торопливо закивал. Последовав примеру своего лидера, отряд тоже начал покидать спины коней. Джерри спрыгнул на каменные разноцветные плиты двора с такой легкостью, будто всю свою жизнь провел в седле, и почти трехчасовая поездка из Мона была для него не более чем прогулкой. Мел еще ни разу не проводившая верхом столько времени, откровенно устала. Она тоже спрыгнула, подхватила Джопа под усцы, конь доверчиво ткнулся ей мордой в щеку. «Ты!» — он ткнул пальцем в одного из магов. «Сам и двое твоих самых сильных ребят. Накрывайте мальчика самыми мощными щитами, на которые вы способны, и идите за мной. Еще трое в боевое сопровождение. Остальные ждать здесь». Ему закивали. «Дальше!» — глава СБ обвел двор ищущим взглядом, но, видимо, так и не заметил ни одного знакомого лица. «Где принц Сивер и тот, кого он привез с собой?» Стражники переглянулись, мол, ничего не знаем, не видели. Еще раз!» – прошипел Гидеон. «Где принц Сивер и человек, которого он арестовал и привез с собой несколько часов назад?» «Так его высочество не возвращался?» – брякнул какой-то молодой стражник. «Не возвращался, но велел не открывать Гидеону ворота?» Версии дежурного из будки и этого малого явно не сходились. Очевидно, глава СБ подумал о том же. Он резко повернулся, шагнул к заговорившему, вперившись в него убийственным взглядом. Тот был на голову выше, но его глаза в ужасе расширились, а дыхание участилось. «Что, прости!» Лично Амелии показалось, что Гидон прямо сейчас вынет кинжал из висевших на его поясе ножен и вспорит тому брюха. Судя по тому, как тяжело сглотнул стражник, он ждал примерно того же. «Я знаю, где лорд Монтегрейн!» раздался голос откуда-то сбоку гидон стремительно обернулся прищурился вглядываясь и видимо не узнавая стража назовись мое имя валиен господин Гидон. спокойно в отличие от предыдущего ответил этот стражник я знаю где лорд монтегрейн я провожу по лицу главы службы безопасности красноречиво можно было прочесть обманешь убью он не лжет шепнул подошедший джерри остановившись у него за плечом он переживает уважает милорда хочет помочь «Спасибо, достаточно!» Почти не разжимая губ, отозвался Гидон. И уже громко. «Показывай дорогу! Кого я назвал со мной!» Когда-то юная Амелия испугалась величия королевского дворца. Должно быть, она и вовсе лишилась бы чувств, скажи ей кто, что под дворцом имеются еще целых четыре этажа. Даже сейчас, чем ниже они спускались, тем более жутко ей становилось. В сравнении с этим местом даже катакомбы СБ уютное место для прогулок. Джерри шел вслед за Гидоном, Амелия за ним. Мальчик озирался по сторонам огромными от удивления глазами. Испуганным он впрочем не выглядел, только взволнованным. Туда вел их назвавшийся Вальеном Страж. Как хорошо, что Амелия не бывала тут до того, как избавилась от своих ночных кошмаров. Вот о чем она подумала, увидев минус четвертый этаж. Иначе местом действия в ее страшных снах. Обязательно выступали бы эти душные, темные коридоры». Мэл задела стену плечом, оступившись в полумраке. Руку обожгло холодом и влагой даже через длинный рукав платья для верховой езды. Вальин провел их в самый конец. Зловонного от нехватки свежего воздуха и влаги коридора указал на обитую толстыми пластами железо дверь. У Амелии ком встал в горле при одном взгляде на эту дверь. «Только не говорите, что это...» Не став церемониться и, вероятно, пачкать руки обручку, Гидон пнул открывающуюся вовнутрь дверь ногой. Пыточная, старая, очевидно заброшенная и давно неиспользуемая, но самая настоящая пыточная. Казалось, на проржавевшем насквозь крюке, свисающем с потолка прямо по центру помещения, еще можно было рассмотреть потеки старой, почерневшей от времени крови. Гидон шагнул внутрь первым, она, не получив никаких указаний или запрета, последовала за ним. Джерри придержал за локоть тот маг, которого назначали главным по его защите. Вероятно, получил распоряжение ждать в коридоре, пока не позовут заранее. Дверь захлопнули. В помещении было трое. Принц, на сей раз не ставший обвешиваться золотом, зато четко знавший, куда направляется, и мудро облачившийся в теплый плащ, впрочем, сейчас распахнутый на груди. Незнакомый мужчина в темно-красной рясе и Реймер. Сердце Амелии пропустило удар. Когда незваные гости ворвались в помещение, те двое мирно разговаривали, и оба, как по команде, изумленно обернулись в сторону внезапно с грохотом распахнувшейся двери. Монтегрейн не пошевелился. Он сидел прямо на голом, покрытом черно-зеленой плесенью полу, прикованный за руки к стене, голова опущена до самой груди. Белая рубашка испачкана, все в той же плесени от стены, но не видно ни крови, ни следов побоев. И тем не менее, ни движения, ни какой-либо реакции на столь шумное вторжение с его стороны не последовало. От страха Мелл показалось, что он не дышит. Она кинулась к нему, ей не мешали. Незнакомец в красном испуганно вжался в стену, а принц Сивер и Гидон занимались прожиганием друг друга взглядами, и никто из них пока ничего не предпринимал. Амелия упала на колени рядом, больно ударившись чашечками о каменный пол. Отвела разметавшиеся волосы в сторону, коснулась шеи. Теплая, под пальцами бьется жилка. Боги, Рейм, Рейм, ты меня слышишь? Никакой реакции. Грудь мерно вздымается, пульс нормальный. Рейм! Она потрясла его за плечо. Ничего. Боги. Мел подползла ближе, обняла его за шею, так что его голова оказалась на ее груди. Холод стены обжигал. Сколько он так просидел? Ужас. Амелия попыталась выпустить дар, но ее словно прошила молнии вдоль позвоночника. Антимагические камни в этот момент отмер принц сивер что черт тебя побери происходит рявкнул он обращаясь к Гидеону. может быть стоит спросить об этом вас ваше высочество в свойственной ему издевательской манере ответил глава сб аккуратно опустив голову реймера мэл поднялась на ноги к черту всех ей нужно снять браслеты дайте мне ключ от напряжения ее голос зазвенел разнесся по помещению подобно колокольному звону принц поморщился «И ее зачем притащил?» — одарил Амелию презрительным взглядом. «Если тебе понадобился Монтегрейн, то ты опоздал. Он уже мало на что сгодится». Мел задохнулась. «Что ты с ним сделал?» «О, какая страсть! Какой напор!» — рассмеялся Сивер. Он еще не понял, что Гидон не на его стороне. «Кто знает, на чьей стороне Гидон. Вероятно, только на своей собственной, но точно не на стороне принца. Во всяком случае, этого». «Не прав был Эйден про скучную. «Скажи, что ты с ним сделал!» — прорычала Амелия, даже не обратив внимания на то, что обращается к члену королевской семьи на «ты». Однако вместо принца ей ответил Гидон. «Аринорский менталист!» — указал подбородком на мужчину в красном балахоне у стены, с которой тот пытался слиться все это время. «Слабенький мясник, я так понимаю». Тот вжался лопатками в каменную кладку и смотрел на вперившегося в него вороньим взглядом Гидеона с таким видом, будто ждал, что тот начнет препарировать его прямо здесь. Вон, кстати, и стол неподалеку. «Инквизитор!» — выдохнула Амелия, наконец узнав красное одеяние. Она читала в библиотеке Монтегрейна. «Взлом сознания!» — мрачно подтвердил Гидеон, и уже не обращая внимания на Мэл, «Ну и на черта!» — поинтересовался у принца как-то устало. Амелия в отчаянии обернулась на Реймера. Он все так же сидел без движения. Грудь поднималась и опускалась, и больше ничего. В книге писали, что взлом сознания необратим, кто не умирает от боли в процессе, превращается в безвольный овощ. Нет, она Грерогер, она не позволит. «Дайте мне ключ!» Сивер даже не повернул головы в ее сторону, спокойно ответил собеседнику. «А что, и дальше ждать, пока ты якобы выполняешь свою работу?» Протащить в Мирею этого парня была та еще задача. Но видишь, я справился и без тебя, старого пса его отца». Учитывая то, что Гидеону было едва за сорок, назвать его старым значило очень сильно преувеличить. Тот скривился, молча потянулся к своему поясу, к которому были прикреплены несколько связок ключей, отцепил одну и швырнул Амелии, даже не взглянув в ее сторону. Она поймала, дрожащими руками, но поймала. Вероятно, у Гидеона имелся какой-то универсальный ключ, Или все наручники делали по одному стандарту, неважно. И что ты выяснил? То, что не выяснил ты. Ублюдка зовут Джеральд, и Монтегрейм всю жизнь приспокойненько прятал его в моне. Так ты хорошо работаешь, Гидеон. Амелия снова опустилась на колени, подобрала ключ из связки и сначала освободила руки Реймера от оков, вделанных в стену, затем перебрала связку еще раз и выбрала тот, коронка которого была похожа на отверстие в наручниках. Открыла. Цепи с грохотом упали на каменный пол. На коже Монтегрейна остались едва заметные вмятины, никаких ран или потертостей. Не сопротивлялся. «Ублюдка? серьезно? промурлыкал Гидон. «Так ли хорошо сработал твой мозгоправ, если не увидел самого главного?» Реймер так и сидел, уткнувшись подбородком в собственную грудь, только руки теперь безвольно лежали на коленях. Амелия подавила в себе разрастающуюся панику и подползла на коленях ближе, снова обвела его шею руками и крепко обняла, зажмурилась. «Она, Грерогер, она сумеет». «То есть ты все это время знал?» — взвился тем временем Сивер. «Года четыре», — не стал отрицать Гидон. «Это измена!» «Правда?» Теперь голос главы СБ прямо-таки сочился медом, только ядовитым. «Разве это измена — чтить и оберегать закон? Сын принца Конрада, будущий король по праву престола наследия. Законорожденный ребенок предыдущего наследника престола. Вы — наследник второй очереди, ваше высочество. Признайте право вашего племянника на трон, иначе как знать, в измене и присвоении чужого права на корону обвинят именно вас». «Ты не посмеешь!» «Уже посмел!» Даже не видя его лица, Амелия не сомневалась. Гидеон ухмыльнулся. Весь этот разговор она слышала лишь краем сознания. После избавления от антимагических камней аура Ремера засияла. Яркая аура мага с полным резервом, аура здорового человека. Разве так бывает? Мел обнимала его все крепче, что-то шептала, просила вернуться, вливала и вливала в него свою магию, пока не закружилась голова. Ничего. Совершенно ничего. Он просто дышал. Овощ, так писали в книге. Давя полный отчаяния всхлип, она уткнулась ему в шею, туда, где все так же ровно билась пульсирующая жилка, обняла до хруста в собственных руках и затихла, потому как иначе завыла бы не тишеланы, когда Кристиса пронзили мечом. Сегодня? Это произошло сегодня? Окажется, миллион лет назад. — Ты мне угрожаешь? — рычал Сивер. — Я тебя предупреждаю. В отличие от принца, из-под носа которого уплывала корона, Гидон был пугающе спокоен и даже не ерничал в своей привычной манере. Был холоден и зловеще серьезен. Прямо сейчас, несколькими этажами выше, уже собрался Королевский Совет, который внимательно изучает свидетельства о браке некой Алисии Пайс и его высочества принца Конрада. Маги проводят экспертизу, чтобы доказать его подлинность. А оно подлинное, будь уверен. И когда докажут, достаточно будет провести проверку крови истинного наследника, и если она окажется королевской...» «Ты не посмеешь!» Впрочем, голос лженаследника звучал уже не так уверенно. «Уже посмел!» — повторил Гидон. «Коридор за этой дверью полон моих людей, самых сильных магов королевства в том числе. Потушите огонь, ваше высочество!» Видимо, Сивер, являющийся посредственным бытовым магом, решил напугать собеседника фокусом с пламенем на ладони. «Убить не убьете, а получив ожог, я могу разволноваться!» Вот так, другое дело. Подумайте, ваше высочество, хорошо подумайте. Если вы лично представите истинного наследника подданным и будете улыбаться и жать руки на коронации, изображая верность племяннику, то еще сможете прожить долгую и счастливую жизнь. «Думаешь, я не понимаю, что ты сразу же пустишь меня в расход?» усмехнулся Сивер. Нервно. «Нет, ничего у тебя не выйдет. За мной армия, за мной стража». «За истинным наследником». А вы, к счастью, не он, все так же спокойно возразил Гидеон. Не посмеешь! вскричал принц в третий раз. И убить меня не посмеешь, и даже не мечтай, что это сойдет тебе с рук. Монтегрейн тоже думал, что может насмехаться надо мной в свое удовольствие. Видишь, что с ним стало? Амелия медленно разжала руки, бережно прислонила Реймера обратно спиной к стене. Его голова вновь безвольно повисла, и не спеша поднялась на ноги. Монтегрейн уже поплатился, придет и твой черед. От бешенства, брызгая слюной в лицо собеседника, орал Сивер. Мел сделала к нему шаг, еще один. Он заметил ее, скривился. «А ты что?» Принц не договорил. Она резко выбросила вперед руку и прижала ладонь с растопыренными пальцами к его груди между распахнутыми полами плаща. Сивер шарахнулся, но было уже слишком поздно. Схватился за грудь и рухнул на колени, смотря на Амелию совершенно безумными от боли глазами. Затем взвыл, хватаясь скрюченными пальцами за место ее прикосновения, и будто пытаясь выцарапать себе грудину, его выгнула дугой. За Реймера, за Криста, за Лану, за Элизу Фарнье, за Шебу и остальных собак. Сдохни. Любовь лечит, а ненависть убивает. Так кто сказал, что, научившись исцелять одним прикосновением, она не может им же лишать жизни? Мэл стояла и равнодушно смотрела на корчившегося у ее ног в предсмертной агонии человека и ничего не чувствовала, абсолютно ничего. Ни сожаления, ни угрызений совести. Наконец, принц затих. Гидеон, тоже во все глаза глядящий на труп на полу, который, собственно, еще минуту назад трупом не был, покосился на Амелию и задумчиво почесал в затылке. «Леди Монтегрейн, впредь вы не могли бы координировать свои действия со мной? Как-то неловко получилось». С ее губ сорвался нервный смешок. Но первыми нервы сдали не у нее а у бедного аренорского инквизитора. Он бухнулся на колени прямо там, где стоял, и вскинул руки в молитвенном жесте. «Умоляю, пощадите! Я никому не скажу! Я дам магическую клятву!» «Ой, да какую клятву!» Мученически закатил глаза к потолку Гидеон и шагнул к нему, на ходу вынимая из ножен кинжал. «Хорошо, что Джерри оставил за дверью», вздохнул, когда в помещении повисла тишина. «А зачем вы вообще брали его с собой?» уточнила Амелия, и правда совсем забывшая о том, что мальчик и его охрана находятся прямо за этой дверью. Надежнее было взять с собой, чем оставить без присмотра и на виду», — пояснил Гидон. Бросил на труп принца Сивера задумчивый взгляд. «Как-то нехорошо получилось. Не то, чтобы я планировал надолго оставлять его в живых». «Заткнитесь, пожалуйста», — искренне попросила Мэл, и вновь без сил опустилась на колени возле Реймера, коснулась безвольной руки. «Просто заткнитесь.